Джастин успокаивающе кивнул райту, забирая миску со своей порцией бобовой похлебки. Он хорошо видел, чего стоит парню терпеть недовольные взгляды и грубые замечания, вызванные очередным уменьшением пайка. Практически все понимали, что простой кухонный работник ничего не решает, но позволяли себе срываться на нем. А общая и без того гнетущая атмосфера сгущалась с каждым днем. рядомом вспыхнула очередная перепалка. Картавый мордоворот из новобранцев что-то не поделил с Флойдом, и уже нависал над ним зверски тараща глаза и выдавливая сквозь зубы нечто маловразумительное. Ветеран медленно встал, демонстративно спокойно вылизывая лавянную ложку. Джастин тоже поднялся, опасаясь, как бы эта ложка в следующий момент не оказалась в глазу у Картавого, но не успел вмешаться, как всё решилось и без него. «Подержи, пожалуйста!» — незаметно подошедший Бенджамин поставил рядом с ногой раздражённого бугая древко протазана. Он теперь практически не расставался с полюбившимся оружием, а то, как он им орудовал, здорово подняло верзилу в глазах товарищей. «Флойд, можно поговорить с тобой с глазу на глаз!» — Джастин слегка приоткрыл рот от удивления. «И не он один!» и хотя не было ни малейших сомнений, что любой другой подавился бы своими словами, если бы сказал подобное слепому на один глаз Флойду, сейчас ветеран лишь ухмыльнулся и пошел рядом со здравяком, негромко беседуя о чем-то. Видимо, Бенджамину с его безумными, чуть косящими глазами разного размера можно было подшучивать над недугом товарища. А Картавый так и стоял, бестолково озираясь, пока не решился, наконец, прислонить протозан к стене. Но, к сожалению, не каждый зарождающийся конфликта заканчивался подобным образом. Порой Бенджамина, Джастина или любого иного свидетеля поблизости не оказывалось. И однажды утром в одном из запустевших стоил конюшни нашли труп. Нельзя сказать, чтобы находки сильно удивились. Нервозность, вызванная голодом и неясными перспективами, нарастала день ото дня. Но, как сказал капитан, Подобное нельзя оставлять безнаказанным. — А те, кто вздумает покрывать виновного, знает, но не донесет, ждет не менее суровая кара! — добавил Батрайт так громко, как только мог. А мог он ого-го. И каждый, стоящий в строю, должен был почувствовать, что обращаются именно к нему. А обещанная кара будет действительно суровой. Стоит добавить, что расследованием занялись всерьез. Даже нашли окровавленный нож, валявшийся в соломе неподалеку. А поскольку покойнику попросту проломили голову, было решено, что, защищаясь, бедолага ранил своего убийцу. Или убийц. Всех, свободных отнесения караула, вновь построили перед главным донжоном. Дали приказ раздеваться. Угрюмые лица солдат стали еще угрюмее. Но спорить с капитаном, разумеется, никто не стал, а, услышав, как тот сердито откашлялся, с удвоенной скоростью принялись скидывать себя заскорузлые тряпки, состоящие преимущественно из дыр и бурых пятен. Прохаживаясь вдоль строя абсолютно голых бойцов, Батрайт скрипел зубами. Отчасти потому, что ран самой разной давности и степени тяжести было в избытке, и, не обладая специальными знаниями, нельзя было с уверенностью опознать по ним убийцу. А отчасти потому, что капитан, как и никто другой, понимал важность поддержания чистоты в войсках. И, рассматривая лоснящиеся в грязных потёках тела солдат, он напряжённо думал, как бы не накликать ещё одну беду. Колодец в форте был только один, хоть и очень глубокий, но истощающейся после забора определенного количества воды. В спокойное время воду возили также от ближайшей реки Атиль и хранили в огромных бочках, обеспечивая гарнизону возможность не только пить, но и мыться и стирать. Сейчас же в обрез хватало для того, чтобы не мучиться жаждой. Батрайт на секунду задумался о том, что если бы не боевые потери, сейчас его люди гибли бы куда более страшной смертью. — Всем одеться, — резко скомандовал он, — и слушать внимательно. Если мне случится заметить свару или чего доброго драку, лучше остерегитесь. Не закованный Влад и Лев, неужратый по случаю субботы отец вас так не колотил. Уж вы мне поверьте, — капитан скрипнул зубами. Он знал, что его предупреждение разве что заставит бойцов решать свои разногласия без посторонних. Все остальные тоже это знали. А через два дня один из новобранцев бесследно исчез. Обычно в подобных ситуациях пропавшего просто считали дезертиром. Но из осажденного Дурнфара выбраться было практически невозможно. «Практически?» — в голосе Райта слышался намёк. А вдруг воспользовался лебёдкой и как...» Джастин отрицательно покачал головой. «Очень сомневаюсь. Даже стоя в карауле возле лебёдки, тебя всё равно заметят с соседних постов. Тут уж либо договариваться с соседями и бежать группой, либо... А что с лицом, дружище? Напряжённая работа мысли. У тебя-то, выгляди, череп волнами пойдёт». «Да нет! Ты не подумай! Я не об этом!» По тону имени Райта... «Было ясно. Об этом. Просто интересно, куда же мог потеряться целый взрослый мужик? Это ведь не мелочь какая!» Джастин широко повел рукой, указывая на многочисленные погреба, подвалы и пещеры, напоминающие гигантские звериные норы. На незаданный вопрос товарища ответил лаконичным кивком и пожатием плеч. «Живой человек и не стал бы прятаться в каменных карманах. А вот мертвого вполне могли там спрятать». По приказу капитана, который, судя по всему, думал точно так же, сейчас все темные уголки переворачивали вверх дном. Но пока найти что-либо не удавалось. Джастин умело скрывал волнение, когда подходил к полуподвалу, в котором той памятной ночью состоялась встреча с... Он и сейчас не знал, с кем же встретился. При дневном свете затененное пространство рукотворной пещеры, заваленной всяким хламом, неплохо просматривалось но у Джастина в руках все же был небольшой факел. Стоило тщательно разглядывать все углы, иначе в поисках не было смысла. Он на секунду задумался, а был ли вообще смысл в этой суете. Конечно, пропажа бойца — дело серьезное, но, учитывая предыдущий опыт, ведь убийцу так и не нашли, возможно, сейчас все просто тратили лишние силы на поиски, которые не принесут пользы, даже если увенчаются успехом. Но Джастин не говорил этого вслух, не хотел отвечать на неудобные вопросы, и при этом всё больше склонялся к тому, что тело проще было бы отыскать через пару дней, когда завоняет. Он сам неприятно удивился равнодушию и цинизму, которых раньше в себе не замечал. Увидев, как Райт проходит к тому самому углу, касается той бочки, Джастин в нерешительности замер. Несмотря на жаркий день, по телу побежали мурашки тут и ничего пошли в следующий райт подобрал какую то дощечку и задумчиво крутя ее в руках вышел из пещеры слушай продолжил он тише а что если чисто террори э, триори в общем просто представить если представить чисто теоретически так же тихо перебил джастин то вместо спасения ты скорее всего угодишь на пытки не только мы держим львов они также держат нас Даже если миновать стену, в глубь Херцема путь закрыт. Дезертира схватит. И даже если, проявив недюшенную ловкость, кто-то выберется из дурнфара, не зацепившись шеи за пеньковую петлю, что уже очень непросто, то его все равно схватят лайн элиты. А ты знаешь, что такое допрос? Райт угрюмо вертел дощечку, медленно приближаясь к следующему подвалу, вероятно, пытаясь представить ужасы пыток а может, вспоминая покачивающихся на ветру висельников, что гнили прямо над воротами. — А что если, — начал он робко, — пойти в другую сторону? Что если? «Смотри — Смотри-ка! Свежее кострище! — Джастин обогнал товарища, опустился на колени перед небольшим кругом углей и пепла. Со стороны его было незаметно, прикрывало покосившаяся, раскрытая настежь дверь. Золу еще не разнесло ветром, «Возможно, жгли только с утра». «Возможно. А зачем?» Джастин пригнулся еще ниже, всматриваясь в черно-серую кучку пепла. Видя, как он разгребает кострище рукой, Райт протянул свою дощечку. Среди мелких угольков нашлось несколько косо нарезанных кожаных полосок. «Да...» — протянул Джастин, крутя одну из них в руках. «Кто-то уже варит ремни» но пару кусков то ли потеряли, то ли выкинули. Он тихо вздохнул. Должно быть еще не настолько голодны, чтобы жрать сапоги, ремни и перчатки. Но то время уже не за горами. Райт молча нахмурился. Затертая до блеска рукояти невзрачного ножа привычно грелась в ладони. Маленькие светлые завитки стружки лениво выскакивали из-под короткого лезвия. Джастин был слишком уставшим, чтобы делать что-то полезное, и слишком голодным, чтобы заснуть. Он сидел на своем низком табурете и бесцельно строгал дощечку, поглядывая на свое искаженное отражение в блестящей керасе. Такой гладкой, начищенной, такой надежной. И такой тяжелой теперь, когда от недоедания сил не хватало практически ни на что. Сегодня кто-то пошутил про выгоды голодания. Мол, «Хотя бы не надо так часто бегать до нужника». Никто не смеялся. Стружки медленно падали на темный каменный пол. Джастин думал. Из дощечки начинал проступать знакомый контур — стилизованный пшеничный колос длиной в ладонь. Херцем. Сноб золотистых колосьев на белом фоне. Изобилие и чистота. Так нас учили в детстве. Как богатое плодородное поле пшеницы спасает людей от голода, так ровные строгие ряды солдат спасут свою землю от захватчика. Напыщенно провозглашали седые наставники в академии. И как бесполезен для голодающего один колосок, так же немощен одинокий боец на поле брани. Стружки падали на пол. Крепкое лезвие резало уверенно и точно. Это так мудро, метко и справедливо и так бессмысленно, когда приходится выбирать. Перед глазами всплыл образ убитого в конюшне бойца. Заметно промятый череп, потеки засохшей крови на лице, прилипшая к сероватому месиву солома. Потом понеслись другие видения. Длинный узкий коридор, рука с ножом, поблескивающим в темной арке, широкий двор, полный скрытых опасностей, засыпанных мусором капканов и блеклый призрак, резкими рывками, переплывающий по воздуху от бойницы к бойнице. Что делить тем, у кого ничего нет? Ничего, кроме своей жизни. Короткий нож легко касается дерева, мелкие завитки падают на пол. Не хочу понимать. Но, кажется, начинаю. В загроможденном помещении кухни было темно, душно, и пахло луком. Хотя самого лука тут и не было уже несколько недель. Старые потолочные балки и мощная каменная кладка хранили память обо всём, что здесь когда-то готовилось. Большой вытянутый очаг не горел, не исходили белёсым паром пузатые котлы, не сновали из стороны в сторону кухонные работники. Время завтрака давно миновало, время ужина ещё не пришло, а обедать в дурнфаре прекратили уже давно». Хотя теперь, даже когда работа была в самом разгаре, кухня едва ли напоминала тот пышущий жаром, насыщенный ароматами жаркова и преисполненный кипящей жизнью храм чревоугодия, так полюбившийся когда-то Райту. Он тихо вздохнул, проводя пальцем по пыльной столешнице одного из разделочных столов. Поддерживать старый порядок теперь было некому. Из четырех работников мистера Лоулера в живых остался один Райт и он с трудом успевал выполнять порученную ему работу. В дальнем углу кухни виднелась старая дверь, окованная железом, ведущая в единственную кладовую, где еще хоть что-то оставалось. Рай тихо и быстро пересек все помещение. Полутьма не мешала. Каждая мельчайшая деталь обстановки была так хорошо знакома, что он и в кромешной темноте не задел бы ни одного выступающего угла. Кладовая запиралась но и это не было проблемой. Тихо звякнув о стену, из-за опустевшего ящика для овощей Райт извлёк кочергу, оставленную там специально для этого. Подсунув металлический крюк под дверь, отработанным рывком снял её с петель. Крякнув от натуги, всё-таки вес для него был приличным, прислонил узкое, крепко сбитое из досок и железных полос полотно к стене. Всё это заняло не больше двадцати секунд, не то что в первые несколько раз. Проведя рукой по грубо осколоченной полке, он на ощупь нашел нужный мешок. Бобы было слишком долго варить, а потому сейчас его интересовала картошка и сухари. Выбрав четыре средних клубни и пару чуть ли не каменных горбушек, он на мгновение замер. Вспомнив о марлане добродушном здоровяке Райт вернул одну картошку на место и нашарил более крупно С улыбкой скручивая небольшой холщовый мешочек, он думал, что и без того крупному, да еще и больному крепышу надо больше, чем ему худому и здоровому. — Ах ты мерзкий засранец! — резкий презрительный окрик буквально парализовал Райта, мгновенно покрывшегося холодной испариной. Он медленно обернулся, подрагивая и судорожно пытаясь вдохнуть. В трех шагах от него в полумраке кухни темнел знакомый силуэт. «Вот, значит, как!» — увидев кочергу в крепко сжатом кулаке парня, мистер Лоулер удобнее перехватил широкий мясницкий тесак. Острое лезвие тускло блеснуло в темноте. Райт перевел взгляд на свою руку, брезгливо отбросил в сторону кочергу, будто ужаснувшись возможности, которую она давала. «Эй! Эй, вы!» — худой, как жертель Лоулер, махнул тесаком, привлекая внимание группы бойцов. «Зовите офицера! Живо! Господина Дэя или господина Брикмана!» Кто-то удивленно уставился на согнувшегося пополам Райта, которого старший по кухне грубо тащил за загривок. Кто-то обрезгливо сплюнул, точно поняв, в чем дело. Всех солдат гарнизона, не занятых на постах, построили во дворе. Джастин стоял во второй шеренге, бессолково переводя растерянный взгляд с заплаканного лица Райта на решительное лицо капитана и обратно. Батрайт громко и хмуро вещал дисциплине, воинском долге и суровой каре, уготованной недостойным. Время от времени в строю раздавались одобрительные возгласы или приглушенные оскорбления, адресованные стоящему на коленях Райту. Руки парня были связаны за спиной хотя он явно и не помышлял о сопротивлении. По красному, немного опухшему лицу изредка сбегали прозрачные капли, расчерчивая не слишком чистые щеки едва заметными бороздками. Мысли проносились в голове Джастина бурным потоком, рождая парализующий волю хаос. Он неосознанно посмотрел чуть дальше. Внимание привлек повторяющийся блеск лезвия тесака, слабо покачивающегося в невероятно худой старческой руке. Мистер Лоулер стоял, опираясь о стену, не сводя глубоко запавших, горящих лихорадочным блеском глаз, состоящего на коленях юноши. В этом взгляде презрение мешалось с ненавистью. Удивляясь самому себе, не зная, о чем сейчас надо думать, Джастин просто разглядывал отощавшего старика. Да, именно старика, так как последние недели состарили старшего по кухне сильнее, чем кого бы то ни было в Дорнфаре. Принесли веревку. Приговоренного отвели в надвратную башню. С резким рывком Райт рухнул вниз. Слева от двух — уже иссушенных солнцем висельников. Отчетливо хрустнула шея. «Разойдись!» — сухо скомандовал капитан. Ночь опустилась на перевал, неся с собой живительную прохладу после жаркого дня а после и пронизывающий холод, многократно усиливаемый резкими порывами северного ветра. Характерные звуки, издаваемые воздушными массами, разбивающимися о острые углы воющей башни, звучали заунывно и жутко. В своем крыле оружейной капитан жадно пил очередной кубок. «Гадко и... мерзко!» — после долгого молчания процедил Рональд Брикман, глотая дрянное кислое вино. Из последней оставшейся бутылки. — Но необходимо сейчас! — не то возразил, не то согласился Брюс Батрайт. — И мальчишка не страдал! — продолжил он после небольшой паузы. — Я скинул так. В общем, быстрая смерть. Без мук и удушья. И пусть послужит примером. Чтобы удержать дурн-фар, нужна дисциплина. «Я удержу. Любой ценой!» Лейтенант неопределенно пожал плечами.